Прихожу в себя в сферической комнате. Лежу обнажённая на прозрачном столе. Свет идёт сверху от экрана сквозь меня и вниз. Слева стоят двое – мужчина и женщина, а справа – девушка. Потом я с ними долго общалась. Свет лечил мою израненную психику и даёт ощущение спокойствия и счастья. Они как мыльные пузыри, но не скользкие. Цвет из фиолетового переходит в радужный. Никакого серого цвета, глаза яркие, отдыхающие, жёлтые, с фиолетовым отливом, зрачки голубые, тёмные, объёмные, как у кошек. Носа нет, щиток, как у рептилии, вместорта та щель, маленькая, но по бокам уходящая к костным жабрам. Вместо зубов роговая пластина. Скафандр типа чешуи. Вместо ответа на хаос вопросов, роящихся в моём обрадовавшемся сознании, по кругу вдоль стены почти под потолком пошли неоновые буквы. Вы к контакту не готовы, нужно идти прямым путём. Земля не погибнет, мы ваши потомки. Предложили взглянуть на настоящий космос, каким его видят они. Я увидел мириады разноцветных огней, невообразимых гам и оттенков. Увидел вечный город под куполом с воротами и апостолами по бокам ворот по двое. Тарелки вижу всегда. Они разные, от шаров до треугольников, но чаще всего гриб с отрезанной ножкой. Два раза ночью приходил и зависал очень неприятный тип с рыхлым белым огромным лицом, с узкими огромными глазами-щелями, с крохотным ртом и носом, чёрным мелким телом, паучьими длинными пальцами и пытался вытянуть из меня энергию. Я опрокидывалась и чуть не теряла сознание, но сопротивлялась и он ушел. Такие разные встречи. То паукообразные ночью посетители, то инопланетяне в виде красивых рептилий. Может быть, все-таки иногда и попадают земляне к инопланетянам. Там у них так красиво. Только почему-то апостолы стоят у ворот в почетном карауле. В уфологической статистике о похищениях, медицинских обследованиях и опытах из множества разнообразнейших обликов инопланетян выделены несколько устойчивых типов. Самые распространенные типы пришельцев, которых похищенные видят на летающих тарелках, так называемые нордики и головастые карлики. Притом карлики не те, которые мы встречаем на лавандовом поле французского фермера, а другие, пугающего вида. Нордики словно воплощают в себе мечту истинного рийца. Рост 1,8-2,4 метра, с правильным телосложением, хорошо развитые мускулистые, волосы до плеч, светлые, лица очень красивые, глаза голубые, добрые, любящие. Они всегда улыбаются, кажутся умными и всезнающими психологами, от них излучается душевная теплота. Женщины приходят от них с чувством восторга. Но эту психотерапевтическую картину контакта немножко портит одна деталь. Красивые нордики часто проводят обследования и опыты над похищенными вместе с карликами. И ещё бывает человек помнить себя на борту летающей тарелки в окружении нордиков. Но во время сеанса регрессивного гипноза оказывается что никаких нордигов там не было, а были только отталкивающего вида холодные безжалостные головастые карлики с большими чёрными глазами. Поэтому нордики скорее искусственные создания, призраки, отвлекающие и успокаивающие жертву похищения. Можно вспомнить сеансы самых обычных гипнотизёров, во время которых люди попадают в мир искусственных иллюзий. Там может быть всё, что угодно, и может быть каким угодно красивым, можно полетать в космосе, побывать на других планетах. Пообщаться с инопланетянами, но это не будет иметь никакого отношения с реальностью. Сам человек во время сеанса может подвергаться каким угодно манипуляциям и ничего не будет об этом знать. Раньше все это называлось колдовством и черной магией, сейчас это называется гипнозом, трансом, состоянием измененного сознания, а еще контактом с инопланетянами. Но меняется ли от названия суть? Может нам легче от того, что нами манипулируют не колдуны в черных мантиях, а ученые и гуманоиды слетающих тарелок? Тогда колдуну стоит сменить свою чёрную мантию на белый халат учёного и на сверкающий наряд пришельца. И мы тогда назовём чёрную магию наукой или контактом с другой космической цивилизацией, или даже с космическим разумом, или даже с богом.